Глава восемьдесят девятая. Сборы на бал. «Привет, принцесса! Как спалось?» Утром ты и ласково поцеловал меня в губы. «Хорошо, спасибо!» — улыбнулась я, сладко потягиваясь. «Что с Кассиэлем, Даном и Энди? Они и вернулись?» — обеспокоенно спросила я. Накинув на себя тонкое одеяло, как тогу, я соскочила с кровати и тут же впечаталась в обнажённую рельефную грудь Касса. Вот и ответ на мой вопрос. Ой, потёрла я ушибленный нос, растерянно хлопая ресницами. Решили добить, госпожа, — улыбнулся мне эльф, поправляя свою набедренную повязку. Из-за меня она едва не слетела. Полегче, ушастый, смотри, куда идёшь, — рявкнул на него Тей, выскакивая из-за балдахина. Притянув в объятия, вампир поцеловал меня в пострадавшее место. Боль моментально прошла. Полина, прости, что так вышло. С постели, где обычно спал Сэм, соскочил Даниэль и ринулся ко мне с объяснениями. Мы вернулись глубокой ночью и не стали будить Майка в поисках свободных мест. В моей комнате уже кого-то поселили, а у Энди тоже. Ты любезно пустил Энди переночевать в своём каземате, а я взял на себя смелость занять место Сэма и временно разместил Касса на кровати Тима. Надеюсь, ты не сердишься. Нет, всё нормально», — заверила я Дана и развернулась к его собрату. «Касс, ты как? Надеюсь, в клинике ты полностью исцелился? Мне жаль, что пришлось подвергать тебя такому испытанию». но другого варианта мы придумать не смогли. И прости за те грубые слова, что я говорила в поместье Этери. На самом деле я так не думала, это было лишь частью спектакля, чтобы заполучить тебя в Риверсайд. Просто забудь их, ладно?» Кассиэль аж опешил, услышав извинения от хозяйки. «Я вам очень признателен, госпожа», — отвесил он мне низкий поклон. «Благодаря вам я в полном порядке, давно не чувствовал себя так хорошо. Лоран отлично меня подлатал. а капсула регенерации и вовсе сотворила чудо, заживила даже старые раны. Даниэль и Энди мне всё рассказали, и я безумно счастлив, что ваш план удался, и теперь я принадлежу вам. Возможность общаться с братьями Даниэлем и Максимелем, для меня бесценна. Хочу вас заверить, что бы ни случилось, вы можете на меня рассчитывать всегда и во всём. Я буду для вас телохранителем, гаремником и вообще кем угодно. «Я очень рада. Спасибо, Кассиэль», — улыбнулась я ему. «Давай пока оставим тебя в статусе телохранителя. Скажи, а как так получилось, что у тебя не было чипа в голове? У Дана и Макса он был, а у тебя нет. Почему?» «Когда-то он у меня тоже был, но потом госпожа Бетти заявила, что правильные рабы слишком тормознутые, а ей нужны идеальные бойцы, сообразительные и с хорошей реакцией. Поэтому три года назад она отвезла меня в центр перевоспитания, где вытащили чип. Я словно стал другим человеком», — объяснил Касс. «Всё это замечательно, но нашей принцессе пора собираться на бал», напомнил Тэй. «Да, верно, дорога в столицу займёт два часа», кивнул Даниэль. «Нужно успеть позавтракать и одеться. Знаю, что вы берёте с собой 30 человек охраны, но я всё же сопровожу вас до дворца, если Полина не против. Энди тоже хотел, и Макс». «И я», — подал голос Кассиэль. Барсики лишь скорбно вздохнули. «Ладно», — не стала я возражать. «Кто знает, какие подлянки принцы могут устроить мне...» В этом долгом пути. «Тэй, а у тебя найдётся для этого мероприятия подходящий костюм?» «И у Райли?» — поздновато спохватилась я, вспомнив об одежде для своих сопровождающих. «Конечно, Майк уже обо всём позаботился», — заверил меня Тэй. «Отлично», — выдохнула я с облегчением и направилась в ванную. А когда вышла оттуда, касса в спальне уже не было. При этом перед кроватью в ряд стояли Сэм, Тим и Дан, державшие перед собой три длинных красных платья — подарки от Фалентия. «Выбирай». Тей торжественно махнул на наряды. «Ой!» — я растерянно потеребила полы своего халата. «Ну, они все шикарные, даже не знаю. Даниэль, а ты какое посоветуешь?» В нерешительности посмотрела я на блондина. Он ведь почти эльф, так что чувство прекрасного у него в крови. Вдобавок, он единственный из всех нас, кто уже бывал на балу в Тимиранском дворце и знает местную моду. То, что у Сэма, вынес вердикт Даниэль. Я внимательно присмотрелась к третьему платью, И одобрительно кивнула. Алая ткань ярко переливалась на свету, играя оттенками. Олив был богато декорирован золотым орнаментом и маленькими изящными розами из красных лент. «Согласна», — расплылась я в улыбке, представляя, как буду зацеловывать родни за эти шикарные презенты. «Всё, платье выбрано, сейчас быстро завтракать и собираться», — поторопил меня Тей. Мой внутренний мандраж набирал обороты с каждой минутой, поэтому сборы прошли для меня как в тумане. Я старательно гнала от себя мысли о том, что меня ждёт на этом балу, и вернусь ли я с него в мой ставший родным реверсайт. Видя, что я едва сдерживаю в себе панические атаки, мои замечательные мужчины взяли всё в свои руки. Они активно ухаживали за мной за столом, помогли одеться, подобрали среди украшений от госпожи Артеи подходящий к наряду золотой браслет и нацепили мне на запястье, скрывая татуировку истинной пары. Потом позвали Максимеля и этот эльф уложил мои волосы в высокую изящную прическу, скрепив красивую конструкцию позолоченными шпильками. А пока он наносил макияж, Сэм и Тим застегнули на ногах удобные атласные туфли на небольшом каблуке. Тей, тем временем, успел куда-то сбегать переодеться и вернулся, приведя с собой Райли. Они оба выглядели очень эффектно в белых шёлковых рубашках и чёрных брюках. «Какая красавица!» Увидев меня, искренне восхитился вампир. А у телепата молча приоткрылся рот. «Полина, послушай!» Взяв за плечи, меня развернул к себе Сэм. Он уставился мне в глаза так пристально, словно хотел загипнотизировать. «Никого и ничего не бойся на этом балу. Ты лучше, умнее и красивее любого, кто встретится тебе на пути. Принцы тебя не получат. Ты просто в очередной раз щёлкнешь их по носу. Ты единственная на всём темиране у кого есть столько опытных бойцов, готовых за тебя порвать глотку кому угодно». «Все будет хорошо. Слышишь?» «Да, спасибо, Сэм», — улыбнулась я ему. Почти ничего не видя перед собой, я вцепилась в локоть Тэя и пошла с ним в карету.